и извинился, что не полностью держал меня в курсе. Тест на эпилепсию на самом деле был тестом на эпилепсию. Одновременно проводилось и трехмерное сканирование мозга, но поскольку большинство субъектов походу впадали в гипнотический сон, они обычно пользовались этим обстоятельством и для того, чтобы ввести некоторые базовые инструкции. В моем случае речь шла об информации о компьютерных программах,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 А пианисту что, играть? Наверное, нет. Не наверное, а абсолютно. Но, допустим, такое право у меня появилось. Если я сказал бы писателю, напишите комедию, как Бетси Росс страхалась с Джорджем Вашингтоном, думаешь, он бы написал? Росс Бетси, 1752-1836. Настоящее имя Элизабет Гриском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 Я пытаюсь представить себе, что буду делать в Коламбии сити и вижу пустоту. Вы говорили, помогать людям, улучшать мир, избавляться от шкиперов, браннигенов. Все это прекрасно, да только я не знаю, как это делается. «Узнаешь», — ответил он. «Когда придет время, узнаешь. Вы говорили, что уэнторт и его парни сфокусируют мой талант, отточит его».